Глава 15 Дориан лично приехала расследовать покушение на ректора. Подтянутый, застегнутый на все пуговицы форменного темно-синего с золотом мундира, он всем своим видом олицетворял закон и порядок. Хранителя сопровождала свита служащих департамента. Услышав об их прибытии, я слегка запаниковала. Среди этих людей могли быть и те, с кем я встречалась раньше. Но мои опасения были напрасными. Никого из них я не знала, кроме Дориана. но он сделал вид, что не знаком со мной. С прибытием делегации занятия в Академии вновь были сорваны, на этот раз из-за допросов. Допрашивали всех без исключения. К кабинетам следователей выстроились длинные очереди из адептов и преподавателей. Возбужденные, ошарашенные происходящим, они охотно обсуждали инцидент, выдвигая массу теорий. Каждый раз, когда кто-то выходил из кабинета, где проводился допрос, толпа устремлялась к нему, выдыхая. Ну что? Ответом, как правило, было лишь пожатие плеч и бормотание про магическую подписку о неразглашении, после чего оставалось только сочувственно кивать. Магическая подписка, если ее пытались нарушить, лишала голоса в лучшем случае до конца дня. Меня тоже допросили. Приятно молодой человек задавал вопросы, после каждого ответа, внимательно всматриваясь сначала в мое лицо, а потом в кристалл правды. Нет, не видела. Шла из кампуса, услышала крики, пошла вместе со всеми к кабинету. Все. Я повторила это несколько раз, прежде чем меня отпустили, наказав в ближайшее время не уезжать. Это Академия, и у меня контракт. Напомнила я следователю, кладя руку на артефакт считывания ауры. Серый кристалл в оправе из серебра. Камень реагировал, когда объект, который он запомнил, отдалялся более чем на 50 миль. и мог одновременно отследить около сотни аур. «Тогда тем более вы ничего не теряете», — сухо отозвался следователь, ставя пометку напротив моего имени в списке. «Пригласите, пожалуйста, следующего, и помните о неразглашении». Я вышла, тоже пробормотала про подписку о неразглашении и направилась к кабинету декана. Я не видела Ройса с того самого момента, когда он довел меня до двери моего кампуса, и что уж тут таить, скучала по нему». Кабинет оказался заперт. Я подергала ручку, постучала и, не получив ответа, поспешила к выходу. Эль догнала меня уже у дверей, над которыми два гнома вешали артефакты. Кристаллы, наподобие тех, что были в кабинете у следователя. При моем приближении они радостно зажглись зеленым. «Трикс, вот ты где!» «Весь день ищу!» «Тебя уже допросили?» «Что?» «А, да!» Я вытянула шею. Показалось, что на лестнице мелькнул Ройс. «И что?» Ты же знаешь, что они требуют подписать документ о неразглашении и скрепляют магии. Я также знаю, что следователи департамента задают стандартные вопросы», – отмахнулась Эльфийка. «И поскольку уже была в кабинете, то представляю, о чем тебя спрашивали и даже, что ты ответила». «Ты страшный человек», – отозвалась я, наблюдая, как охрана останавливает одного из адептов. Кристаллы над его головой полыхнули алым, что означало, что он не прошел допрос. «Но я хотел просто на пять минут выйти», – возмутился адепт. «Не положено», – прогрохотал тролль-охранник, разворачивая юношу по направлению к лестнице. «Приказ департамента магического контроля». Для пущей важности он поднял вверх палец. «Я вообще не человек», – Эль бросила задумчивый взгляд на все еще возмущавшегося адепта. «Как ты думаешь, он что-то знает и пытается утаить? Или просто дурак?» «Скорее поспорил с однокурсниками». Я кивнула в сторону притаившихся за углом молодых людей. На их лицах застыло глумливое выражение. «Дети!» – Эльфика покачала головой. «Им бы все шутить. А ведь именно сейчас Север стоит на краю гражданской войны». «С чего ты взяла?» «Как ты думаешь, кого выберут на совете, исполняющим обязанности ректора?» «Полагаю, что одного из проректоров». «Да сейчас!» – фыркнула Эль. «Твоего декана, Ройса». «Он не...» Под пристальным взглядом подруги я прикусила язык. «Ладно, ни для кого не секрет, что ты с ним спишь». Эль усмехнулась, заметив, что мои щеки заливает предательский румянец. «Но не думаю, что Роман с Южанкой сможет ему помочь». «Помочь в чем?» «Ройс не хочет становиться новым правителем Севера». «Подожди», — нахмурилась я. «Но ведь правителей Севера давно уже нет. Северные земли стали частью империи». Эль вздохнула. В том-то и загвоздка. Часть кланов думает иначе. Они желают вновь обрести независимость и хотят избрать себе правителя, с которым можно поднять восстание. Ройс подходит почти идеально. А при тут ректор? Я окончательно запуталась. Зачем кому-то убивать старика? Правители Севера всегда избирали на Большом Совете кланов. Потом, когда южане захватили наши земли, совет был упразднен. А уж когда герцог Нортленский проиграл королю родовой замок, эльфийка махнула рукой и, видя, что я не понимаю, продолжила. По обряду тот, кого избрал совет, должен пройти обряд посвящения, чтобы стать истинным правителем. Один из атрибутов обряда – огромный камень по преданию «упавший с неба», когда кланы выбирали первого правителя. Впоследствии один из герцогов Нортленских приказал сделать из этого валуна трона. Я нахмурилась, невольно вспомнив каменное кресло, в котором сидел ректор Норик на пиццовете. А ведь зал был очень старый. Хочешь сказать, что если Ройса выберут, он обязан будет занять это каменное кресло? Эээ, -э, трон? Изумилась я. Даже если он этого не сделает, это не поможет. Так сложилось, что в Академии сейчас присутствуют представители всех кланов Севера. Гномы, эльфы, тролли. Все они выберут Ройса. Тогда у севера появится предводитель. А ты понимаешь, что это значит? Я вздрогнула. рой сможет отказаться. Возможно. А возможно, он жаждет абсолютной власти. Недаром же его третий час допрашивают. Что? Я ухватилась за последнюю фразу. Допрашивают? Где? В кабинете ректора. Эль пожала плечами. Так сказать, на месте преступления. Ройс не убивал ректора. Запальчиво возразила я. Ему и не надо делать это лично. Эль с превосходством посмотрела на меня. Ты же понимаешь, что очень многие почтут за честь служить своему королю, пусть даже будущему. Я поджала губы и промолчала. Эльфийка была права. Север все еще бурлил, жил воспоминаниями о былом могуществе и величии. «Как же все это глупо!» – воскликнула я. Сказала южанка, лукаво заметила Эль. «И на юге есть традиции». ответила я, слегка уязвленная замечанием подруги. «Традиции есть везде», глубокомысленно изрекла она. «Только не везде им следует столь рьяно». «Ты будто и не рада этому», заметила я. Эль пожала плечами. «Иногда традиции просто свод давно устаревших правил». Она взъерошила свои радужные волосы. Браслеты на руках воинственно звякнули. Я вдруг вспомнила традиции своей семьи, несостоявшееся замужество и кивнула. «Знаешь, ты права». «Конечно», – отстраненно отозвалась она, смотря куда-то вдаль. Я взглянула в том же направлении, но ничего не заметила. «Прости, мне пора». Вдруг заторопилась эльфийка. «Встретимся вечером». Последняя фраза была скорее данью вежливости. Не дожидаясь ответа, Эль поспешила вглубь коридора. Я постояла еще немного. Полюбовалась, как адепты пытаются обмануть кристалл. постоянно вспыхивающий алом, и направилась в старую часть здания к залу совета. У дверей уже собралась толпа, в основном из женщин, хотя я заметила несколько мужчин, в том числе и рентара. Вид у гнома был очень задумчивый. Адептки стояли, хихикали, подталкивали друг друга локтями, преподаватели предпочитали фланировать по коридору, едва заметно поглядывая на огромные двери. Я проследила за взглядами и понимающе хмыкнула Всеобщее внимание привлекли не двери, а двое незнакомцев в синих военных мундирах, на рукавах которых блестела эмблема – меч, скрещенный с посохом. Незнакомцы были абсолютно одинаковые – коротко стрижены, высокие, с квадратными подбородками. Они стоически сносили неуемное любопытство лучшей половины Академии и делали вид, что не замечают повышенного интереса к их персонам. «Трикс!» – ринтар вынырнул из-за спины. «Скажи, «Но разве они не прекрасны?» «Возможно». Я скользнула по безопасникам безразличным взглядом. Мужчины как мужчины. В ведомстве Дориана таких было несколько отрядов, исключительно для силовых операций. Для меня они все были на одно лицо, отличаясь только цветом волос и глаз. «Ах, ну да, ты предпочитаешь интеллектуалов!» Хмыкнул гном с вожделением, посматривая на замерзшие у двери фигуры. Я скрежетнула зубами. Слухи расходились, точно круги по воде. В этот самый момент дверь распахнулась, и Ройс показался на пороге. При виде толпы он приподнял брови, затем перевел взгляд на парней в форме и усмехнулся. «Мэтр Ошейли, я советую вам приставить охрану к вашей охране», – негромко бросил декан вглубь зала. «Что?» – Дориан тоже вышел, заинтересованно взглянул сначала на спешивших разойтись преподавателей, потом на притихших адептов. и повернулся к караулу. «Свободные!» Адептки затаили дыхание, предвкушая, что красавчики шагнут к ним, но те предпочли попятиться и скрыться за тяжелыми дверями ректорского зала. По коридору пронесся вздох разочарования, после чего девушки разошлись, все еще оглядываясь на заветные двери, за которыми прятались образцы мужественности. Ройс тоже предпочел уйти, делая вид, что не замечает меня. Я вспыхнула, но тут же рассудила, что так лучше. «Не стоит Дориан узнать о наших отношениях». Стараясь не привлекать внимание безопасников, я тоже начала отступать. Но поздно. Взгляд хранителя уперся в меня. Глаза хищно прищурились. «Мисс...» – Дер выжидающе посмотрел на меня. «Флоу. Патриция Флоу». Я вздохнула, уже зная, что за этим вопросом последует приглашение в кабинет для разговора. «Очень приятно». «Я начальник департамента магического контроля, мэтр Дориан Ошейли!» Перед носом вспыхнул магический знак, подтверждающий слова хранителя. «Не уделите мне пару минут!» «Конечно!» Я покорно шагнула в заботливо распахнутую дверь. За огромным столом сидели несколько сотрудников департамента, но только трое были, как и Дориан, в мундирах. Остальные предпочитали обычную одежду. При виде меня все насторожились. а двое из них пытались заслонить собой магические артефакты, часть из которых представляла собой секретные разработки. «Мисс Флоу, младший преподаватель Академии», — пояснил Дориан. Остальные кивнули, будто бы слова начальника все объясняли и занялись своими делами. «Прошу!» — Дерр увлек меня к окну. Щелкнул пальцами, веша завесу тишины, чтобы никто не подслушал, и обратился ко мне. «Что происходит в Академии?» А ты не знаешь? Я недоверчиво посмотрел на начальника департамента магического контроля. Он повел плечом. Могу лишь только догадываться, что говорят в академии. Что у твоих людей красивая форма, съязвила я. дер шумно выдохнул, бросил кровожадный взгляд на мою шею, выразительно сжал кулаки. Триша, обманчиво мягко произнес он, я прекрасно знаю, что мои ребята имеют успех у женщин. «Если бы только у женщин!» – пробормотала я, вспомнив Рентара. Дэр закатил глаза. «Будем обсуждать это? Или ты мне все-таки расскажешь, что происходило в академии в последнюю неделю?» «Мне принесли жабу». Вдохновенно начала я, набрав побольше воздуха. «Жабу?» – опешил Дэр. «Какую жабу?» «Обыкновенную. Вернее, почти обыкновенную. С бантом на голове и ярко-алыми губами. Охотно поделилась я подробностями». Дориан прищурился. «И это все, что ты хочешь мне рассказать?» Вкратчиво спросил он. «Еще были объяснения в любви и прочей глупости адептов. Хочешь послушать?» «Нет», – покачал головой хранитель. «Что-то еще было?» «Нет», – честно ответила я, глядя прямо в глаза. «Рассказывать о тестировании моего браслета без того, чтобы не рассказать о Ройсе, я не могла. Поэтому просто промолчала». «Ясно», – кивнул Дориан. Судя по тому, как ты упрямо сжала губы, было многое, но ты слишком благородна и ничего мне не скажешь. Это личное и не имеет отношения к делу. Начальник департамента магического контроля открыл рот, намереваясь отчитать меня, но потом передумал. В таком случае не смею больше задерживать. Он щелкнул пальцами, снимая завесу, подхватил меня под локоть и подвел к двери. Благодарю, мисс Флоу. «Вы оказали нам неоценимую помощь!» Громко произнес он, как только дубовые створки распахнулись. «Пожалуйста, если вспомните что-то еще, непременно сообщите!» Я ахнула и открыла рот, чтобы возразить, но дверь уже захлопнулась. Я беспомощно оглянулась на стоявших неподалеку адепток. По всей видимости, девушки твердо решили, что их судьба будет одета в военную форму Департамента магического контроля, и потому не покидали своего поста. Судя по их взглядам, весть о том, что я знаю о покушении на ректора и рассказала это Дориану, разлетится по Академии в самое ближайшее время. Я скрипнула зубами и поплелась к Ройсу. Сдаваться.